Наверное, именно возраст позволяет в Альтуре мирно сосуществовать. Вместе им более трех тысяч лет. Или они такие терпимые, благодаря своим способностям. Понимаешь, как у нас с Эдвардом, у Ару с Марком есть дар. Прежде чем я успела задать вопрос, Элис заговорила снова. А может, все дело в объединяющей их любви к власти. По-моему, «величественность» — очень подходящее слово. — «Если всего пятеро?» «Пятеро — это только семья», — поправила Элис. «Еще есть охранники. Они в общее число не входят». «Серьезно, тяжело вздохнул я». «Еще как?» — кивнула Элис. «По моим данным, только постоянных охранников девять. Остальные хм, на более свободном графике, так что общее число меняется. При этом почти все обладают потрясающими талантами, по сравнению с которыми мои...» «Дешевые балаганные фокусы. В Альтуре выбирают только самых способных, физически, духовно, интеллектуально. Я открыла волрот, чтобы спросить, потом передумала. Зачем еще раз убеждаться, что у нас нет ни малейшего шанса? Девушка снова кивнула, прекрасно понимая, что у меня на уме. В конфликты они почти не ввязываются. Идиотов, желающих выяснить с ними отношения, найдется очень немного». В Альтуре ведут практически оседлый образ жизни и покидают свой город только, когда требует долг. — Долг? — удивилась я. — Эдвард не рассказывал, чем они занимаются? — Нет, — ответила я, чувствуя, как озадаченно поднимаются брови. Еще раз взглянув на любопытного бизнесмена, элис прильнула ледяными губами к моему уху. Брат не случайно сравнил их с королевской семьей, правящим классом. За несколько тысячелетий они заняли позицию следящих за выполнением правил контролеров, что на деле сводится к наказанию нарушителей. От изумления мои глаза стали совсем круглыми. — Каких еще правил? — пожалуй, слишком громко спросила я. — Тшшш! Разве меня не должны были предупредить? — сердито зашептала я. — То есть мне же хотелось стать одной из вас. Почему никто ничего не разъяснил? Элис только усмехнулась. — Было все не так сложно. Об основном правиле ты легко догадаешься сама. Я задумалась. Нет, не получается. Дочь Карлайла разочарованно покачала головой. Наверное, все слишком очевидно. Нужно держать наше существование в тайне. Ой, вырвалось у меня и правда, совершенно очевидно. Ограничение разумное. И большинству из нас надзирателей не требуется, продолжала девушка. Однако со временем одни начинают скучать, другие сходят с ума. Вариантов море. Тут на сцене появляются в Альтуре, чтобы смутьяны не скомпрометировали их и всех остальных. Значит, Эдвард собрался побрать это правило в их родном городе, который в Альтуре охраняют на протяжении трех тысячелетий современных руссков. А Рокай и Марк так пекутся о мире и спокойствии, что даже охотиться в его стенах не разрешают. Так что можно сказать, Вольтера — самый безопасный город на земле, по крайней мере, в плане нападений вампиров. По твоим словам, они почти никуда не выезжают. Чем же тогда питаются? В Альтуре на самом деле не выезжают. Еду ввозят из-за пределов города, а порой и из-за границы. Зато охранникам есть чем заняться, когда они истребляют бунтарей и не защищают хозяев от разных неприятностей, вроде Эдварда, договорила я. До чего легко сейчас произносить его имя, даже удивительно. Что изменилось? Может, дело в том, что разлуке скоро придет конец? Или, если опоздаем, не только разлуке, а вообще всему. Какое утешение понимать, что смерть будет быстрой и безболезненной. Вряд ли Ару, Каю или Марку доводилось сталкиваться с чем-то подобным. Вампиров самоубийц не так много. Из груди вырвалось чуть слышное «ох», которую Элис приняла за приглушенный крик боли. Тонкие, но удивительно сильные руки обняли меня. «Белла, мы сделаем все, что можем. Битва еще не проиграна. Пока. Пусть успокаивает. Я-то знаю, шансов практически нет. Стоит поднять шум, и Вальтори быстро нас успокоит». Элис насторожилась. «Тебя послушать чуть ли не радуешься. Я пожал плечами. Белла...» «Немедленно прекрати, иначе в Нью-Йорке мы пересядем и полетим обратно в Форкс». «А что такое?» «Сама знаешь. Не успеем спасти Эдварда. Я в лепешку расшибусь, чтобы вернуть тебя к Чарли. Так что смотри, никаких фокусов, поняла?» «Конечно, милая». Подруга отстранилась, чтобы перехватить мой взгляд. «Никаких фокусов!» «Честная скаутская», — пробормотала я. Девушка закатила глаза. Теперь дай сосредоточиться, я попытаюсь проникнуть в его планы.